ЧАСТЬ ПЯТАЯ ТУМАН Вась-Вася не брал трубку. Дашка звонила и звонила, слушала гудки, зрилась и нажимала на отбой. Мучилась и, сдавшись, вновь набирала номер. А потом в новостях показали парня. Точнее, саму картинку Дашка не засекла, поскольку по давней привычке сидела к телевизору спиной и не особо вслушивалась в бормотание диктора. Но на убийство, совершённое с особой жестокостью, среагировала. Она обернулась и увидела широкопречивого парня в сером свитере и оранжевом дутом жилете. Парень говорил в микрофон и косился влево. И камера съехала по ниточке взгляда, выхватив раскоряченное дерево, чёрный камень и людей у всего этого копошившихся. Дашкина коварное нутро колыхнулась, выталкивая выпитый кофе и съеденную колбасу. Вязкая слюна срепила зубы. И Дашка с тоской подумала, что Тынин, гад этакий, опять угадал. А если угадал раз, то угадает и два. Три, четыре... Пять. Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана. Дашка, схватившись за пульт, принялась перелистывать каналы. Менялись люди, а картинка оставалась прежней, размытой и непонятной. И Вась-Вася не торопился отвечать на звонки. Или он? Нарочно? Дашка замерла, прикусив пульт. Очевидность идеи привела в ужас. Вас-Вася не отвечает на звонки, потому что не желает разговаривать с Дашкой. Почему? Разлюбил? Но любовь не повод отказываться от помощи в таком деле. Значит, надо искать иную причину. Какую? Очевидную. Адам нашел птичку калибри. Адам вытянул всю эту ацтекскую мутотень. Адам, наконец, предсказал второе убийство. Адам! Идеальный кандидат! Чёрт! Сказала Дашка и повторила громче. «Чёрт!» Она точно знала, что Тынин ни при чем, Но вот Вась-Вася, он ведь сгрёб в кучу. И срыв нервный, и чёртову попытку самоубийства. Сам же помогал проблему улаживать. И психиатрическую лечебницу. «Ненавижу людей!» Дашка вздохнула и снова набрала номер. На сей раз абонент оказался вне зоны действия сети. «Ничего!» С Васей Дашка поговорит, сегодня же, и ждать появления не будет, сама нанесет визит, и повод у нее имеется. Куча поводов, если разобраться, а за день наберется еще, надо же отрабатывать переславинское доверие. Спустя полчаса Дашка вышла из дома и с наслаждением вдохнула морозный воздух, в носу защипало, щеки обожгло, а запах бензина, который ощущался особенно остро, заставил чихнуть. «Будь здорова, Дашенька!» — сказала Дашка самой себе, вытирая нос рукавицей, и сама же ответила. «Буду! Куда я денусь?» Третий по списку тату-салон, несмотря на известность, располагался в полуподвальном помещении. Кирпичные стены его были затянуты маскировочной сеткой. Дырявые, как старые чулки, в дыры проглядывали рисунки, красные морды, дреноусых восточных драконов, стаи желтых рыб, круглых, словно монеты, кусок корабля с расправленными парусами и золотая звезда на спине морского змея. Вам помочь? Обратилась к Дашке в блондинистая девчушка в камуфляже. Помогите! На левом виске девчушки расцветала роза, и каплей росы на лепестке ее блестел черный камень. «Простите, а это тоже рисунок?» «Имплантант!» Мило улыбнулась девчушка, поворачивая, чтобы Дашка могла получше рассмотреть рисунок. «Совершенно безопасно, почти безболезненно и очень стильно!» «Ага, конечно! Меня Дашей звать?» «Нина!» «Я офис-менеджер. Вы уже придумали, какой хотите рисунок? У нас огромнейшая библиотека, но при необходимости наш художник доработает и ваш эскиз. Это всё...» не обвела рукой зал. «Выполнено по его наброскам. Хотя, честно говоря, на коже оно смотрелось бы лучше». «Может и так». Рыбы монеты посмотрели на дошку с упрёком. «Мол, как можешь сомневаться ты в величии мастера, нас сотворившего?» «Вы присаживайтесь. Чай? Кофе? Минеральная вода? Или сразу к делу?» «Давайте к делу». Дашка вздохнула. Ей нравилось это место, но она сомневалась, что говорливая Ниночка сохранит говорливость, узнав об истинной цели Дашкиного визита. «Видите Рениночка, дело такое...» «Вы слышали об убийстве Анны Переславиной?» «Кошмар!» «Она не из ваших клиентов, случайно?» «Простите!» В голосе Ниночки прорезались стальные нотки, а камешек на виске неодобрительно сверкнул. «Но я не имею права предоставлять информацию о клиентах, о работах. К примеру, вот об этой». Дарья протянула снимок татуировки. Ниночка смотрела долго, морщила лобик и подбородок. «Подумайте, Ниночка, это очень важно. А если сами не можете ответить, то позовите того, кто может. Поверьте, лучше поговорить со мной, чем с убитым горем Переславиным. Вы же не хотите проблем с салону?» Мастера звали Олегом. Лет ему было двадцать девять, хотя выглядел он старше. Бреднокожий, мятый какой-то и лысый Уши оттопыренные, губы распухшие, словно силиконом накачанные А глаза узкие, восточные, как у дракона со стены «Я её рисовал», — сказал Олег, разглядывая Дашку «Ерундовина» «В каком смысле?» — ревнивый взгляд Ниночки мазурил спину «Подделка, я не люблю подделок» Это как если бы Дарью взялся рисовать комиксы. Я ей предложил доработать, чтоб нормально было. А она уперлась. Мол, хочу, чтоб как на брасретике. И всё тут. А мне чего? Я ж за чужие грюки не в ответе. Она заплатила, я сделал. А браслет она с собой принесла? Ага. Копеечный. Я ещё удивился. Фифа-то подкрученная. В пабрикушках и прикид не дешевенький. Ей этот браслетик, как собаке кошачий хвост. И ещё вот. Олег потёр переносицу. Странное такое. Она его в сумочке таскала, в салфетку завёрнутым. Как будто... Как будто ей его дали, подсказала Ниночка. Салфетка фирменная. Тут кафешка недалеко есть. Недорогая, но с понтами. Они специальные салфетки закупают. Большие и с фирменным логотипом. «Я его и узнала!» «Там спросите!» Дашка сомневалась, что на её вопросы ответят. И дело отнюдь не в желании, а в том, что вряд ли Переславина была постоянной посетительницей недорогого кафе. Вероятно, она просто назначила там встречу. Или ей назначили. Вопрос в том, кто? Ответ определён – убийца! «А хотите, я для вас чего-нибудь нарисую!» Предложил Олег, разглядывая дашку иным, профессионально цепким взглядом. «Змею! Вот тут!» Он схватил за руку и провёл пальцем по запястью. «Потому что я такая гадкая!» «Нет! уробоз пожирает свой хвост! Замкнутость! Цикл! Возвращение к исходной точке!» «Спасибо! Я как-нибудь воздержусь!» Руки у Олега были ледяными. Как клиенты его терпят. Дошка скорее умрёт, чем позволит ему снова к себе прикоснуться. Но получасом позже, сидя за столиком у огромного во всю стену окна, Дашка разглядывала левую руку, по которой змеился невидимый пока узор. Он проступал на коже ледяными чёрточками, и змеиный глаз подмигивал чёрным камнем, точь-в-точь -точь таким, какой сиял на виске девушки Нины. «Татуировку Дашка делать не станет. Это глупо. Даже для неё». Она пила кофе грясе и выковыривала из творожного десерта кусочки абрикосов. Она присматривалась к официанткам и искусственно подсмугрённому бармену, что протирал бокалы с содержимостью фанатика неофита. Дашка пыталась прикинуть, повезёт ли ей в этой охоте. «Не повезло. Никто не вспомнил Анну Переславину. Даже за деньги». А салфетки в кафе и вправду были фирменными. С птичкой калибри в верхнем левом углу. В нижнем правом притаился ягуар. Он очень внимательно следил за птицей. И Дашка понимала, его охота будет удачной. Выйдя из кафе, она в очередной раз набрала номер и, прослушав знакомую фразу о недоступности абонента, остановила такси. Бегать дальше не имело смысла. «Если повезет, Вась-Вася уже дома». «Если не повезёт, то Дашка подождёт. Если нарисованный ягуар умеет ждать, то почему бы и ей не попробовать?» Машина остановилась на углу, и Дашка, расплатившись с водителем, осмотрелась. Ей никогда не нравилось здесь. Старый район, грязные стены, исписанные матерными словами, и причудливая граффити, вплетается логичным узором в городской натюрморт. «Собачья свадьба кипит на углу». За вакханарией из окна наблюдает ржикот псевдоперсидской породы и верно с тоской готовится к приходу марта. Люди редкие и пьяны, машины уродливы, подъезды бумажные коробки у картонных небоскребов, крыши гнутся под весом старого снега, а с парапетов балконов свисают длинные иглы сосульки. «Нет, Дашке совершенно точно здесь не нравилось». Она вошла в подъезд, она взбежала по лестнице, перепрыгивая через ступеньку, и остановилась перед знакомой дверью. Звонить или не звонить? Сердце трепетало, как ненормальный воробей в клетке, и Дашка сама бы засмеялась от глупого этого волнения. Останься в ней хоть капля смеха. А если Васьвасе и вправду считает, что Адам виновен или хочет свалить вину, Или думает ещё что-то столь же ужасное и невозможное?» Дашка решительно нажала на кнопку. Считает или не считает, но поговорить следует. Хотя бы за тем, чтобы рассказать про татуировщика, калибри и кафе, где Переславина встречалась с убийцей. За дверью раздались шаги, по-женски, быстрые, и щёлкнул замок. «Здравствуйте», — сказала рыжеволосая хрупкая девушка, — Грязя на Дашку с удивлением. «А вам кого?» «Василия». «Вася, к тебе пришли!» «Совершенство, чёрт, помноженное на идеал фигуры. Всё в ней чудесно. И цвет волос, и прозрачность кожи, и томный ласковый взгляд, и манера эта придерживать отвороты рубашки, и сама рубашка». Байковая в креточку, явно мужская, сидит на незнакомке с очаровательной небрежностью. Вась-Вася вышел в коридор, грянул на Дашку сумрачно и вздохнув буркнул. Привет. Привет. А я вот зашла. Ты трубку не брал. Я звонила, а ты не брал. Подумала, вдруг что случилось. Например, внезапная любовь прорезавшаяся на нейтральной территории чужой квартиры. «Батарея села», — сухо ответил Васьвася. а «А-а-а, так да ладно, не представишь?» «Даша, это Лиза, Лиза, это Даша», — сказал Вась-Вася и руками развёл, мол, извините, что так получилось. Извинять Дашка не собиралась. Она разглядывала девицу, которая была просто отвратительно хороша, и прикидывала, как бы повежливее откланяться. Девица же глядела на Дашку с выражением незамутнённого ужаса в очах фарфорового небесного колера, и ресницами хлопала. Из округлившегося ротика донёсся стон, и девица попятилась угловь квартиры. А Вась-Вася, заступив Дашке дорогу, как будто она собиралась бросаться вдогонку, извиняющимся тоном произнёс «Я тебе потом объясню». «Да чего уж тут объяснять». Дашка развернулась и вышла. Дверь она прикрыла аккуратненько и, спустившись напролёт, встала у окна. Стояла минут пять, ожидая, выйдет или нет. Хотел бы объяснить, вышел бы, а раз нет, то и понятно. Ну и хрен с тобой, золотая рыбка, — сказала Дашка и, выловив сумочки банкомен пасье, открыла, пересчитала конфеты, закрыла и спрятала. Ничего не хотелось, абсолютно. Ягуар снова вернулся в тот день, когда ему не дали умереть. Он помнил, как лежал на берегу. Мегкий песок ласкал кожу, набегавшие волны касались пальца в левой руке и слизывали кровь с распоротых вен. Волна набегала белой, а убегала алой. Ягуар смотрел. Тогда у него было другое имя, потому что у всех людей бывают имена. И, как у всех, это имя ничего не значило. Несколько звуков нужных лишь за тем, чтобы другие люди имели возможность обратиться. Другие люди остались за краем леса, а Ягуар умирал. Жизнь уходила медленно, пожалуй, даже слишком медленно. В какой-то миг он заснул, а очнулся от прикосновения. «Это не выход», сказала тень, заслонившая солнце. «Вы ведь понимаете, что это не выход?» «Не тень. Девушка. Очень тонкая и светлая. Наверное, приехала совсем недавно. На плечах ее платок, разрисованный синими и реловыми перьями. Ноги босые, руки прохладные». «Я вызову врача. Вы меня понимаете? Врач! Доктор!» «Понимаю», — ответил Ягуар на русском. «Не надо». «Вы кровью много потеряли, и еще ожоги солнечные». «Ерунда». Егор схватился за ее руку, как за спасательный трос. «Солнце меня не обидит». И это было правдой, не всей, ибо путь лишь начинал раскрываться. Но уже тогда Ягуар усвоил, загар не для него. Он мог лежать сутками, смазываться всеми возможными кремами для загара. Но кожа сохраняла отвратительную березну. Изредка на ней возникали тёмно-красные пятна, которые зудели, но не сильно. «Вы ведь пытались покончить с собой?» С упреком сказала девушка и потянула его, требуя подняться. Ягуар же не сумел, поэтому усадил девушку рядом и ответил. Пытался. Вены нужно резать не поперёк, а вдоль. Только это всё равно глупо. Почему? Ну... Но потому что вам кажется, будто жизнь плохая, а на самом деле она хорошая, и надо запомнить что-то из неё, что-то очень-очень хорошее, спрятать в сундук памяти, и когда станет плохо, вытянуть. У неё продолговатое лицо с правильными чертами, несколько и ярко-голубые глаза усугубляют это впечатление, руки тонкие, и кожа светится. Хотя Егор знает, невозможно подобное. «И что вы храните в своем сундуке?» Она указала на море. «Разве оно не прекрасно? На небесах только и говорят, что о море, как оно бесконечно прекрасно, о закате, который они видели, о том, как солнце, погружаясь в волны, стало алым, как кровь». «И почувствовали, что море, впитало энергию, светило в себя». И солнце было укращено, и огонь уже догорал в глубине. Кинофильм «Достучаться до небес». Примечание автора. «Вы тоже смотрели этот фильм?» Её глаза меняют цвет. С чего Ягуар взял, будто они голубые, серые, сизые, цвета нефрита и морской волны, подмывающей горизонт. И столь захотеть ей, как столпы небесные рухнут, и небо вместе с ними». «Смотрел!» — ответил Ягуар, прикладывая ладонь к груди. Сердце не работало. «Он великолепен!» «Я тоже так думаю. А... в общем, один человек считает, что этот фильм глупый!» Она вздохнула и обняла себя. «Хотите? Я убью его!» Ягуар был уверен, что человек, о котором она говорит, плохой. Он не способен видеть красоту. «Вы...» «Я. Мне ведь терять нечего. Он умрёт. Вы будете свободны, и вам не придётся сбегать на пустой пляж, чтобы побыть в одиночестве, чтобы посмотреть на море, там, где никто не будет смеяться над вашей слабостью». Ягуар потёр запястье, размазывая тёмную корку спекшейся крови. «Умереть сегодня не вышло. Возможно, в этом имелся какой-то смысл». «Вы говорите страшные вещи». Однако в голосе её не было испуга или отвращения. «И ненужные. Я ведь просто могу уйти». Ложь он почувствовал, как чувствовал ветер на своём лице и едкое прикосновение морской воды к ранам. Но Ягуар не разозрился. Он понимал, что его случайная знакомая лжёт, сама того не понимая. «У вас сил не хватит». Мягко заметил он. Если бы хватило, вы бы его давно оставили. Синдром бездействия. Знаете, когда-то давно учёные пытались понять психологию жертвы. Устроили эксперимент. Они заперли собак в клетках и мучили током. Собаки никак не могли прервать мучения или убежать. Потом этих собак выпустили в большие вольеры и уже там продолжили наносить удары. «Это отвратительно!» «Отвратительно! То, что ни одно животное не попыталось убежать. Собаки просто ложились и терпели». Она расплакалась, и Ягуар проклял свой длинный язык и беспомощность, потому что сейчас сам походил на такую вот собаку, растерянную и не знающую, как остановить пытку. «Простите меня!» — сказал он, подвигаясь к ней. «Простите меня, пожалуйста, я не хотел делать вам больно, я просто очень давно ни с кем не разговаривал, и...» И я тоже. Она улыбнулась сквозь слезы. «Люди вообще плохо умеют разговаривать друг с другом». Ягуар согласился и обнял ее. Сидели, смотрели на море, молчали. Когда душная тропическая ночь легла на берег, Ягуар поцеловал ее, потому что не сделать это было бы преступлением. Она была хрупка, как калибри в кошачьих лапах. Он был очень осторожен. Она исчезла. Он остался. И когда солнце вынырнуло из моря, понял, кто он есть на самом деле. Хотя по глупости еще продолжал противиться этому знанию. И солнце наказало Ягуара темнотой. Он принял кару. Он заслужил. Заказанные цветы прибыли ближе к обеду. Анна ждала их с нетерпением, как в детстве ждала дня рождения или Нового года. Она предвкушала момент, когда, оставшись наедине с цветами, развернёт бумажные коконы упаковки, и перед мгновением грядущего чуда отступали и собственные заботы, и чужое горе. Анне было немного стыдно за собственное равнодушие, и она изо всех сил прятала его, стараясь казаться сочувствующей. Анну не отпускала мысль о том, что будет с ней, если лишь на третий день работы она превратилась в существо столь циничное. И не лучше ли будет принять Переславинское предложение? Накануне уходя из квартиры Анны, он повторил его и пообещал устроить все, так что Анне не придется встречаться с будущим бывшим мужем. Она отказалась. А сегодня стояла и смотрела на похоронный ритуал, размеренный и привычный, как на десятый кряду новогодние новогодний спектакль. Состав участников менялся, но роли оставались прежними. К счастью, по расписанию вторая половина дня была свободна, и Анна получила возможность заняться цветами, и когда она распаковала последний вазон, раздался звонок. «Анна, что ты себе позволяешь?» Голос Геннадия дрожал от ярости. «Я понимаю твое недовольство и нежелание мириться с разводом, но ты перешла за рамки». «Что случилось?» Орхидеи отходили от переезда. Она еще раз внимательно осмотрела стебли и листья, убеждаясь в отсутствии повреждений и паразитов. Цветы были чудесны. «Она еще спрашивает, что случилось. Ты не знаешь?» «Я не знаю, Гена». Белые крылья фаленопсисов чуть поблекли, орхидеи чуткие растения. «Всё будет хорошо», — пообещала она, проводя по лепесткам мизинцем. «Она не знает». Геннадий громко выругался. Он всегда был не сдержан, но теперь у Анны нет нужды притворяться, что она понимает причины подобного поведения. «Меня вызывал Переславин». От удивления Анна едва не выронила широкую фарфоровую вазу, которую надеялась использовать в качестве вазона. «Зачем?» «Затем, что ему стало интересно. Почему это мы разводимся и не собираюсь ли я передумать?» «Господи, следовало ожидать, что Переславин с его самоуверенностью и желанием контролировать всех и вся полезет в Аннину жизнь». «Так вот, драгоценнейшая моя, я не собираюсь передумывать. Я люблю Лилю. У нас будет ребёнок. Слышишь ты? У нас будет ребёнок!» Анна слышала. Она не плакала. Просто смотрела на цветы и думала, как вышло. Так что этого человека она назвала «мужем». И почему так долго терпела его рядом с собой, пытаясь приспособиться к его жизни и его правилам? Орхидеи не знали ответа. Когда Геннадий, наоравшись в досталь, отключился, она решительно набрала номер, виденный лишь однажды, но по прихоти разума, прочно запавший в память. — Эдгар, это Анна? — Да. — Сухое подтверждение и раздраженный тон. Но Анна сегодня тоже раздражена. Мне только что звонил мой супруг. Бывший. Пока нет. В скором времени, бывший. Поправился Переславин. Я узнал, он настроен развестись. Спасибо, я и без вас знала. Сердишься? У тебя голос глубже становится, когда ты сердишься. И мы вроде перестали друг другу выкать. «Я и без вас знала, что его намерения серьезны». «А я не знал. Я должен был убедиться, что этот хрен не пойдет на попятную. Я не люблю неожиданностей, Аннушка». Личики цветов повернулись к Анне. Они смотрели с удивлением и будто бы ждали чего-то, что все непременно должно было случиться. «Чего вам от меня надо? Скажите, пожалуйста, и отстаньте!» «Ты...» «От тебя мне нужна ты. Так, понятно? Во сколько ты заканчиваешь работу?» «Эдгар, послушай, пожалуйста, я...» «Послезавтра похороны. Ты сама говорила, что мне надо костюм выбрать. А я не умею выбирать костюмы. Я вообще ни черта не соображаю во всех этих примочках. Секретарша занималась обычно. Или подружки случайные. Только этот костюм на похороны». «Я в нём с Анечкой прощаться буду, и я не хочу, чтобы кто-то левый имел к ним, ко мне, отношение. Сечёшь?» «А я, выходит, не левая». «Ты моя. Просто пока ещё время неподходящее. Орхидеи согласились. Зима — тяжёлое время для тех, кто любит солнце. Следующий звонок был на рабочий телефон, и Анна, сняв трубку, произнесла положенное «Добрый день! Бюро ритуальных услуг Харон!» «Добрый!» Голос в трубке был тускл и невыразителен. «Девушка, подскажите, когда похороны Анны Переславиной? Я друг её. Я вот услышал, и...» «С её отцом сложно разговаривать». «Но мне бы хотелось попрощаться. Это было бы правильно. Это было бы правильно!» Говоривший убеждал сам себя. «Послезавтра...» Тихо ответила Анна, чувствуя, как реденеет позвоночник. «Два. богутское кладбище...» Она говорила, осознавая, что не желает выдавать информацию. Пусть даже в сказанном не было ничего секретного... Но голос гипнотизировал. В позвоночник Анны точно спицу ледяной вонзире, и теперь двигали ею, заставляя шевелить губами. «Спасибо, девушка!» Он отключился, и Анна повесила трубку. Руки дрожали. «Но стоит ли рассказывать об этом звонке?» «Нет, сочтут глупостью, блажью бабьей, а Анну же истеричкой!» Лёд таял, дрожь проходила, уверенность в том, что в звонке не было ничего предосудительного, крепла.